Глава 21. Луна освещала Амазонос, а умеренный ветер шевелил листья Великого Древа и создавал иллюзию вторжения целой армии. Шёпот листвы был похож на марш Легиона, что идёт где-то вдалеке. Это немного помогало оставшимся в городе жителям скрасить одиночество, пока их родные отправились на войну в приграничные территории. Когда я прибыл в город, здесь было в десятки раз меньше людей, чем обычно. Амазонки словно ощутили, что проклятые лжебоги исчезли из этого мира и отправились в контратаку. Великий лес заливался кровью уже давно, но ситуация вокруг Зеленого лесного моря была намного хуже. Но теперь все изменится. Когда Юля открыла глаза, я был рядом с ее постелью. Королева выделила нам целый дом, где я мог бы сосредоточиться на ее исцелении. Связи с собирателями не было, последние носители знаний из числа сеятелей обратились в пепел, и информацию мне брать было просто неоткуда. Я был сам по себе, и жизнь Юли была в моих руках. «Я сплю». «Нет, Соня, просыпайся уже», — улыбнулся я и взял ее за руку. «Я ничего не помню, что со мной произошло». «Совсем ничего не помнишь», — уточнил я. «Какое твое последнее воспоминание?» «Я пошла в патруль, заметила что-то странное неподалеку, но не поняла, это человек или мутант. Решила проверить. Добралась до скалы и... дальше... темнота. И вот я здесь. Максим, дай воды». «Конечно». Я взял графин, перелил воду в стакан, протянул ей и помог подняться ослабленному телу. Прошла почти неделя с тех пор, как мы убрались с антарктической базы. Да и до этого Юля, судя по всему, очень долгое время лежала без сознания в криокапсуле или чем-то подобном. Неудивительно, что она была так слаба. «Тебя похитил Орден, один из башков. Они захотели обменяться». «И ты согласился?» — с ужасом посмотрела она на меня. «Я не мог тебя оставить у них в плену», — покачал я головой. «Тогда Девиль снова с ними?» «Ну, в каком-то смысле да, но можешь больше не переживать насчет них». «Подумай о себе. Как ты себя чувствуешь?» «Странно. Слегка разбитая но при этом внутри все горит. Жарко». но ну, тут действительно жарко. Мы в Амазонии. И, возможно, этот эфир так обустраивается в новом теле, пытается тебя подлечить». Юля тяжело вздохнула. «Спасибо, что снова спас меня. Давай, может быть, я выпью зелье здоровья? Не трать на меня лишнюю энергию». «А я и не трачу. Это твоя сила». «Что? Как это?» Удивилась она и внимательно посмотрела на меня. «Ой, ты немного посидел». «Да, бывает. Ты была на грани между жизнью и смертью. Пришлось вмешаться и немного изменить твое тело. К слову, поздравляю, ты теперь моя избранная. У меня нет маны, как у обычных магов. Вместо него — эфир. Он более сильный, и он даровал тебе защиту. Я влил его в тебя столько, что он полностью вытеснил всю ману, что была внутри тебя» и залил поврежденный источник. В общем, если говорить совсем прямо, ты теперь ха, благословлена эфиром и сама являешься магом эфира. Не таким, как другие члены моей семьи, правда. Ты все еще псионник, но основа твоей силы изменилась. Тебе придется заново учиться управлять магией. Но не думаю, что ты будешь ха, разочарована. Погладил я ее по волосам. но почему ты постарел?» «Потому что я отдал часть своей жизни для этого благословения». «Теперь понимаю, почему у вас никогда не было больше одной избранницы». «Да, вроде того. Но ты не переживай, я в полном порядке. Отдыхай». Нежным прикосновением я снова погрузил её в сон, чтобы она набиралась сил. «Самое главное, она в полном порядке. Её мозг не получил никаких серьёзных повреждений. Пусть отдыхает, набирается сил» а все остальное сделает эфир. Я еще раз погладил ее по голове и вышел из комнаты. Направился по полупустым улочкам в сторону древа. Стража заприметила меня издалека, перегородила путь, но между нами из земли прорезался цветок. За ним еще один и еще, формируя живую тропу в сторону главного ствола древа. Стражи все поняли без слов и пропустили меня вперед. «Я добрался до последнего существа, которого можно было бы назвать живым богом на нашей планете, и уселся у основания древа, опираясь спиной на его могучий широкий ствол». «Надо будет ознакомить Юлю с новыми законами рода. Она получила большую силу, а вместе с ней и большую ответственность». «Это ты верно мыслишь, хранитель эфира». Рядом со мной появился старик Ур. «Рад слышать вас, старший». Поднялся я и кивнул ему, а после снова сел и откинулся на ствол древа. «Заглянешь в домен, там есть кое-что интересное». рамы обрели силу и засияли от переполняющей их энергии эфира прежних родов-хранителей?» «Да, так и есть. Смерть этих недобогов высвободила наружу энергию, что была скрыта в жемчужинах, что остались после смерти предыдущих хранителей. Но...» «Откуда ты это знаешь?» «Я ощутил этот всплеск», — ответил я. «И увидел, как заиграл красками и тайными символами лабиринт. И узнал еще кое-что из кодекса Ашей. Кое-что, что многое объясняет». «Что?» — с любопытством спросил предокур. «Мы не были последним родом с эфиром. Наоборот, мы были первыми и с самого начала следили за тем, чтобы сила эфира не оказалась в руках недостойных». «Одни герои приходили на смену другим, они получали в свои руки силу эфира, и мои предки следили за тем, как они используют эту силу. Если все было хорошо, они продолжали им владеть, передавая из поколения в поколение. Если же проявляли глупость и утверждали такие законы рода, что противоречили самой сути эропорядка... В общем, мы приходили за ними и освобождали силу для нового хранителя». «Когда мы наконец поняли, что другие шесть хранителей найдены, и достойные люди управляют цивилизацией, мы сами проявились и взяли на себя новую миссию — освоить недоступные, запретные земли. Но войны с Гипербореей, что вскоре объявило те земли своими, не случилось. Пришли они». «Это написано в вашем кодексе?» «Он двусторонний. Если открыть его, как обычно, то появится лишь свод законов». «Если же перевернуть, то магические письмена поменяются и откроют истинную историю прошлого. Случайно узнал?» «Это удивительно. Могу ли я посмотреть?» «Да, конечно!» Согласился я, и дух исчез, а кольцо на пальце нагрелось. Спустя почти час он вернулся, задумчивый и ошеломленный. Я лишь ухмыльнулся. Не думаю, что он так сильно поглощен вновь измененной историей и появления эры порядка и родов силы эфира. Скорее уж его интересуют... «Законы мира магии можно подчинить и видоизменить?» Удивлялся он. «Но это же нонсенс! Это нелогично! Противоестественно!» «Думаете?» «Конечно! Иначе за все эти годы обязательно появился бы хоть кто-то, кто по силе равен мифическим богам!» Я лишь прикрыл глаза, ощущая тепло, идущее от древа. «Только не говори мне...» Древо выбрало свой путь и подчинило законы. Не полностью, а лишь частично. Не узурпировало, а приняло и использует. Перерождение, вечная жизнь, циклы жизни и смерти — все это его здесь, на этой земле. Священные звери-стражи живут сотни тысяч лет благодаря ему. Это ли не доказательство поистине безграничных возможностей магии? Ялл это... Редокур был ошеломлен, а рядом со мной начал расцветать бутон, внутри которого обнаружилась бирюзовая капля и небольшая желтая жемчужина. «Я с благодарностью принимаю твой дар, старший брат!» Поблагодарил я древо и выпил эссенцию, а следом поглотил жемчужину. Я не знал, что они мне дадут, но, очевидно, это была благодарность древа за мою помощь в сохранении эры порядка и уничтожении угрозы. Я помог ему сохранить мир в его доме. И он ответил мне не менее щедрым подарком. Духовные силы внутри меня многократно возросли, и пустота, что ощущалась мной после исцеления и благословления Юли, ушла. Мне не было нужды смотреть в зеркало, чтобы понять, что морщины разгладились. Седина ушла, а мои жизненные силы восстановились. Я обещаю найти достойных хранителей, чтобы мы и впредь продолжали существовать в мире и гармонии. Спасибо тебе за твой дар. Торжественно поклялся я и принялся править прическу. Очень уж буйной оказалась эта энергия жизни, попавшая в меня вместе с эссенцией. Что же до жемчужины, духовной силы, что содержалось в ней, хватит, чтобы без особых забот и рисков благословить еще несколько человек. Думаю, как только Юля вернется домой, девушки начнут полноценные акции протеста, если я проигнорирую их желания. «Ну уж нет, бунтов мне только не хватало». Мысленно хмыкнул я и решил, что буду делать дальше. Война закончится, и мир будет ждать решительных действий от правителей Голод — не иллюзия. Надо продолжать сражаться за будущее наших детей. И магам найдется новое применение. Да и воителям тоже. Пример двух стариков-огородников доказывает, что даже в быту можно применять свои силы, делая жизнь капельку лучше. Но остался еще один вопрос. Если с земными проблемами мы как-нибудь справимся, то вот угроза на орбите все еще существует. Протоколам собирателей плевать на желания людей, и Юрий — раб этих протоколов. Надо решить эту проблему и выполнить свое обещание перед Джуди. Пелена исчезла через три месяца. Три долгих месяца в ожидании и подготовке к даже более сложной и опасной операции, нежели в Антарктиде. Впрочем, стоило мне очутиться на базе собирателей, как внутренне я улыбнулся. «Вечеринка в честь победы, значит?» Оценил я большое количество людей, контрактеров и больше не скрывающихся членов экипажа, что были в центре внимания многочисленных героев Земли. Особенной популярностью пользовались кураторы. В основном это были девушки, и все как одна безумно красивые. Но при этом каждая обладала каким-то своим незабываемым шармом. Впрочем, меня интересовала лишь одна из них. Джуди была не одна, а вместе с Юлей, и они весело смеялись, обмениваясь какими-то своими женскими штуками друг другу на ушко. Бокалы вина в руке, счастливые голоса, прекрасные глаза и изысканные платья. Две королевы этого бала. «О, а вот и ты! Явно не спешил!» Заметила меня Джуди и мгновенно оказалась рядом, просочившись между многочисленными гостями базы. «Рад видеть свою богиню!» — поцеловал я ее руку и заставил смущаться. «Ваши божественные чемоданы собраны?» «Еще со вчера», — призналась она и прикусила губу. «Хорошо, тогда иди за ними. Мы скоро отправляемся домой». «А как же вечеринка? А гости?» Я кинул взглядом шумную компанию и мягко подтолкнул ее вперед. «Бери чемодан. У меня для тебя сюрприз». С этими словами я посмотрел в глаза рыжеволосой избранницы и слегка кивнул ей. Она кивнула мне в ответ, показывая, что готова. «Тогда тебе надо к командору попасть», — запереживала Джуди. «Я знаю, я к нему и иду. Юля, сопроводи Джуди, будь так добра». Юля быстро подхватила Джуди под руку и увела прочь, подальше от этой шумной палубы, в сторону личной каюты. «Ну, вот и отлично. Пора сделать то, что должно». Решительно направился я в сторону командирского мостика. Дверь отъехала в сторону, открывая мне проход, я оказался в вип-комнате, куда никого из контрактёров не пускали. Здесь была парочка членов экипажа, а в центре шумных офицеров находился командор Юрий. «Здравствуйте, уважаемые! Командор, моё почтение за организованный праздник! Поговорим?» «Да-да, конечно!» Слегка подвыпивший командор базы попросил всех удалиться, и как только мы остались наедине, разлился в комплиментах. «Тысячи лет, миллионы жизней, боль, отчаяние, тревога. Мы прошли через все это, но, наконец-то, наше мучение позади. И все благодаря тебе, Берестев. Ты наша лучшая инвестиция за все время на орбите вашей планеты». «Честное слово, я и близко не ожидал настолько грандиозного триумфа, когда согласовывал твою кандидатуру». «Спасибо, командор. Вы меня переоцениваете». Фу. «Ну что за вздор! Ты справился, и это самое главное. И ты принес нам матрицу энергосфер, вернул нам возможность вновь создавать ассе». «Не стоит благодарности». Ответил я ему, понимая, что без этой штуки они попросту бы никогда отсюда не убрались. «Очень даже стоит. Тогда как насчет того, чтобы я получил свою награду? Корабль и освобождение Джуди от контракта?» «У меня уже все готово. Я только жду возможности встретиться с Гри и твоего согласия ее отпустить. Мы даже для нее рабочее место подготовили». «Да, какой-нибудь ограничивающий короб, в котором она будет тысячи лет сидеть в заложниках, не имея возможности делать что-либо, что выйдет за рамки отданного ей приказа. А если сделает — смерть». Оценил я его щедрость. «Но вот с этим, к сожалению, ничем помочь не могу. Я предложил Гри возможность заняться исследованием космоса и познакомиться с вашим научным сообществом, но она отказалась». «Как отказалась? Почему?» Тут же поменялся в лице Юрий. Ей это в данный момент неинтересно. Да и расставаться со мной она не хочет. Контрактёр Берестев. Тут же изменился голос командира базы. В таком случае о моих обещаниях вы можете забыть. Мы с вами чётко договаривались. Обмен Гри на Джуди и временную аренду транспортного бота. А теперь вы отказываетесь? Гри не зверушка, которую я могу просто выкинуть и забыть, а член моей команды и я не имею права игнорировать ее желания. Что же до Джуди и корабля? Считаю это достойной платой за все то, что я сделал». «А я вот не считаю!» — ударил он кулаком по столу. «И да будет тебе известно, что я уже вывел Джуди из списка экипажа. Ее запасы реконсты были потрачены на твое воскрешение, и свою жизнь она больше не продлит. Она даже медкапсулы воспользоваться не сможет. Ты обрекаешь ее на смерть!» Я тяжко вздохнул и покачал головой. «Вот в этом-то вся и разница между нами. И мне теперь совершенно понятно, почему Карл ушел от тебя, и так много членов экипажа ушло вместе с ним. Для тебя весь твой экипаж — инструмент, не люди, а способ достичь цели. Ты к ним относишься как к вещам. Карл стал чудовищем, когда попал на планету и оставил вас умирать. Но ты был этим чудовищем изначально». «Не зарывайся, обезьяна. Магия здесь не работает. Стоит мне лишь пожелать, и ты уже никогда не вернешься на планету. За такие слова ты и вовсе можешь поближе познакомиться с бескрайним космосом. Без скафандра!» «А вот это уже все не тебе решать». Я взорвался духовной энергией, высвобождая практически всю накопленную за это время силу. «Магию ты ограничил, да? Но как насчет другой энергии?» Посмотрел я на его рухнувшее на пол кресло. Свет заморгал, оборудование засбоило и начало перезагружаться. «Внимание! Зафиксирована атака неизвестным типом энергии. Все системы базы принудительно перезагружены. Произведено экстренное отключение защитных механизмов для сохранения их работоспособности». Запищал и скин базы, а я ощутил, как невидимые оковы, сдерживающие мою магию, на мгновение отключились. Я тут же достал из кольца зелье маны и влил его в себя, оживляя эфир. Самого эфира у меня хватало, но странная технология будто заморозила его течение внутри тела по магическим каналам. «А теперь слушай меня, защитничек!» В моих руках появилось эфирное копье, по которому скакали разряды молнии. «Системы защиты ты не включаешь. Тревогу выключаешь и делаешь вид, что ничего не было». Иначе я уничтожу твое ядро и твою центральную систему вместе со всей базой. Дай знать, что ты меня услышал. Объект, Берестев, вы тоже погибнете в таком случае. А вот это уже не факт. Магия при мне как-нибудь рухну с орбиты, оттолкнувшись от вашей вшивой базы. Я готов договориться, но не с этим придурком, а с тобой. Ты управляешь здесь всем. Ты следишь за соблюдением протоколов. И именно ты разбудил Юрия после предательства Карла, как только вернул контроль над собой. Мне плевать на вас, по большому счету. Это вы принесли сюда множество проблем. И я буду только рад, если вы свалите отсюда куда-нибудь и оставите нас в покое. Предлагаю сделку. Я и Гри помогаем вам вернуть работоспособность базы, и вы улетаете отсюда. Гри вернется на планету. Джуди уйдет со мной сейчас же». «Корабль транспортный, тот бот. Я забираю навсегда в качестве компенсации за моральный вред». «Это не противоречит нашей новой цели возвращения в обитаемые миры центральных систем. Я могу рассмотреть подобное соглашение о сотрудничестве». «Вот и рассматривай, и у тебя минута», — сказал я и посмотрел на входную дверь, что внезапно открылась «Босс, все готово», — отчиталась Юля. «Хорошо», — кивнул я. Контрактер Берестев, я предлагаю вам заключить договор о восстановлении работоспособности базы и ее двигательных систем Норпут для перемещения в пространстве. Для исполнения данного договора вы можете привлечь фамильяра Гри, который вернется к вам после окончания ремонтных работ. Вместе с тем, вы можете покинуть территорию базы вместе с бывшим куратором Джуди и контрактером Селезневой Юлией Павловной на переходящем к вам во владение пассажирским ботом Кайперс модельного ряда «Экспедиция-3». Вы удовлетворены? Если система защиты заработает, я гарантирую вам провал вашей миссии и похороны остатков базы где-нибудь на дне Тихого океана. Не заработает. Не забудьте привести в порядок членов экипажа и гостей. Я ухмыльнулся и убрал копье в сторону, отправляясь в коридору. «Как все прошло?» Они были ошеломлены и ничего не заметили. Я сразу почувствовала, что оковы спали, и сделала все, как ты и велел. А дальше просто отправила всех в сон. Переживала, что на верховных архимагов силы не хватит, но они не успели предпринять никаких мер защиты. «Ну и сила эфира! Она доминирующая! Я словно в десять раз сильнее стала!» «Не словно! Все так и есть! Хорошо!» «Мне удалось договориться с главным на этой базе». «Да, я слышала». «Тогда ты знаешь, что делать. Подправь последние воспоминания, бери Джуди и садись на борт корабля. А я проконтролирую, чтобы никто ничего не устроил. И... спасибо, Юля». Активировал сокрытие и вернулся на командирский мостик. На то, чтобы привести в порядок воспоминания всех, ушло почти полчаса. И в один момент все люди начали приходить в себя, удивляясь, что они странно сидят. Полностью скрыть все, что произошло, не удалось. Кто-то ударился головой и получил шишку. Кто-то с сомнением копался в собственных воспоминаниях. Но в целом все было именно так, как и ожидалось. Легкое удивление, сомнения и шутки над тем, что последний розданный бокал был чересчур крепким. Командору мы заложили воспоминания о переговорах, на которых он согласился на помощь от меня и Гри восстановление работоспособности базы. Мне удалось застать собирателей врасплох, имея под рукой союзника, что скрыл эту аферу, благодаря которой мне не пришлось марать руки и убивать членов экипажа и героев планеты Земля. Может быть, кто-то на моем месте попытался бы захватить полный контроль над базой и присвоить ее себе. Но зачем мне лишние враги? Да и ко всему прочему, Гри будет здесь работать не один год, и я уверен, она полностью, до винтика, изучит эту базу. «А позже у нас будет много времени на то, чтобы внедрить технические новинки на планете. Мы ведь до сих пор даже к сувенирам отсеятелей не прикоснулись. Те же странные доспехи, напоминающие фантастический боевой мех, которые Фома прихомячил в одном из ангаров, очень впечатляли». Я отправился на бот и активировал его функции. «Можешь будить ее?» «Максим, а вдруг они решат убить нас, как только мы отлетим?» — с тревогой спросила юля «Тогда я активирую сейсмическую бомбу, заложенную под энергоядром базы. Но вообще да, лучше нам подстраховаться». Я раскинул дополнительную магическую защиту, пусть и понимал, что против штатного вооружения базы, нацеленного на уничтожение потенциальной космической угрозы в виде пиратов и прочего, это не особо-то и поможет. Корабль отсоединился, и мы отправились в сторону Земли. Я поставил автопилот, как учила меня Джуди, и подошел к ней, все еще спящей. «Пора просыпаться, спящая красавица». Поцеловал я её, и словно в сказке она проснулась, реагируя на энергию жизни, переданную в её тело. «Что... что происходит?» «Происходит лучший день в твоей жизни. Ты так устала, что переволновалась и уснула. Мы уже вылетели». К куда вылетели? К... как? На корабле?» но ну, не просто так ведь ты меня учила им управлять». «А... командор?» «Юрий!» «Я с ним обо всём договорился». «Так, ладно, я в замешательстве. Ты поставил автопилот, а погашение скорости при входе в атмосферу поставил?» «Всё поставил, не переживай». «Юля, что ты там крутишь в руках?» «Да вот, сувенир взяла на память, с командирского мостика». Показала она мне обычный рабочий планшет обитателей базы. «Мы ведь туда уже не вернёмся». «Не вернёмся», — согласился я с ней. «Джуди». «Да?» Девушка все еще явно нервничала и крутила головой, смотрела на приборы и поглядывала на динамики, ожидая, что с нами вот-вот свяжутся обитатели базы. «Я никогда не буду относиться к тебе как к вещи». «Что? Что ты имеешь в виду?» «Забудь о командоре. Сегодня ты сделала лучший выбор в своей жизни, и я тебе это докажу. Пора возвращаться домой. Теперь это и твой дом, Джуди».